«Глава четвёртая. Тим, ты не мог сначала известить меня, Мишаня? Почему какая-то девица ломится в мой кабинет с документами на твою долю?» Я пинаю стену носком-кроссовка, уже понимая, что ничего не изменить. Мой знакомый оказался игроманом, заложившим всё своё имущество и проигравшимся в пух и прах. Но меня всё равно ужасно бесит его равнодушие. «Тимоха, успокойся!» Его голос звучит хрипло, явно пьёт уже который день, не просыхая. «Скоро я отыграюсь и верну всё обратно». «Да ничего ты не вернёшь! Как ты вообще мог допустить, чтобы принадлежащее тебе имущество отжали в такие короткие сроки? Полгода не прошло, как мы купили этот клуб». «Блин, ну я не знаю». «Мнецова». «Так вышло. Взял немного денег у серьёзных людей. Думал, через пару дней отдам. Я регулярно перевозил тебе прибыль с клуба, ты идиот! Ты же бабки получал, ни хрена не делая!» Мишаня, зачем было лезть во все это? И как теперь мне быть? Слушай, Тим, это ведь контора Кауфмана. Я бы посоветовал тебе не спорить с ними. Переговори, может, получится как-нибудь договориться. Будешь, как я, свою долю получать и ничего не делать, а будешь выеживаться, и твое отожмут. Вот спасибо, дружище, пошел ты знаешь куда. Я сбрасываю звонок, разворачиваюсь и возвращаюсь к кабинету. Спасибо, Дарья слышится из-за двери. «Еще мне понадобятся все финансовые бумаги по обоим заведениям. Хочу посмотреть их, оценить успехи и, возможно, проконсультироваться с аналитиком Кауфман и партнеры. Вероятно, придется многое поменять в системе организации, чтобы снизить расходы и выйти на новый уровень по прибыли». Вхожу в кабинет, готовый испепелить эту выхухоль одним взглядом. И она оборачивается. Пальцы, только что отщелкивавшие рваный ритм, на кнопке шариковой ручки замирают плечо расправляются, я не тороплюсь заговаривать с ней и, пользуясь моментом, долго рассматриваю незнакомка при свете дня. Средний рост, неплохая фигурка, ноги длинные, стройные, задница, талия, грудь, все на месте, а в остальном ничего особенного. Черные волосы непослушной копной лежат на плечах, ярко-рыжие, с красным отливом пряди блестят пламенем костра, перемежаясь с прядями ее натурального темного цвета. Вроде ничего выдающегося, но сердце почему-то при взгляде на них сбивается с ритма. «Все выяснили, Тимофей Григорьевич?» Сдержанно улыбается она. «Да», — сухо отвечаю я. Зубы хрустят с такой силой, я сжимаю челюсти. «А вот и отлично!» — ведьма протягивает руку. «Тогда предлагаю начать наше знакомство с той точки, с которой все пошло не так. Меня зовут Марта. Марта Кауфман. Эта фамилия вам о чем-нибудь говорит?» Она держит свою ладонь распахнутой, но я не собираюсь вкладывать в неё свою руку. Ничего, абсолютно. Очень жаль, ведь половина этого клуба и ресторана теперь принадлежат Кауфман и партнёры, фирме моего отца. Вам придётся смириться с моим присутствием здесь и научиться ладить со мной, ибо последствия вашего несогласия могут быть совершенно непредсказуемыми для вас. Другими словами, что ты хочешь, перебиваю я её. Меня сейчас перекосит от ярости. «На самом деле я предлагаю вам отойти в сторону, как до этого делал ваш партнер. Я буду руководить предприятием, а вы не будете вмешиваться. Не переживайте, в вашу долю прибыли вместе с отчетами я буду прислать вам ежемесячно. Это вас устроит?» «Еще чего?» Я не выдерживаю и расплываюсь в ухмылке. «Это мой клуб, и я буду им руководить». «Тогда, Тимофей Григорьевич, вам придется как-то уживаться со мной» потому что своей главной задачей я оставлю выведение этого заведения на достойный уровень». Она откидывает волосы с лица, не так, как это делают девушки ее возраста, кокетливо и, и наигранно, а решительно и уверенно, будто точно знает себе цену. «Тебе что, больше нечем заняться?» – выдыхая устало. «Мне?» – девица словно задумывается о чем-то. «По правде говоря, нет, поэтому я здесь. Еще вопросы?» «Это мой кабинет». «Да, я понимаю». Кивает она и смотрит на Дашку. «Но мы с Дарьей переговорили, и она информировала меня о том, что занимает соседний, схожий по площади кабинет, и вы, ты, вы могли бы переехать туда?» «Нет-нет, ты что-то попутала, дорогуша!» Усмехаясь, качаю головой я. «Боюсь, ты меня не понял», — насупливается Марта. «Мне нравится этот кабинет, я его выбрала». «Тебе надо, ты шуруй туда, поняла?» а я останусь здесь». Дашка до этого времени, стоявшая поодаль и не подававшая признаков жизни, тихонько кашляет. «Отлично!» Брюнетка кладет ручку на стол. «Ну, я никуда не собираюсь уходить. Уж извини. Я тоже. Это мой кабинет. Тогда нам придется поделить его пополам». Спокойно говорит она. «У меня почти дым из ушей валит. Если эта мымра не перестанет говорить со мной в таком тоне, я вышвырну ее вон и не посмотрю, какая у нее там фамилия». «Отлично!» — улыбаюсь. «Значит, поделим. Устрою тебе сладкую жизнь». «Уже уходите?» — спрашивает она, когда я резко разворачиваюсь. «А что?» — оборачиваясь недовольно, свожу брови на переносице. Девица бросает взгляд на часы. «Думала, мы обсудим наши планы на совместную деятельность. Рабочий день еще в самом разгаре». Медленно втягиваю ноздрями воздух и также медленно выдыхаю. «Все верно!» — облизываю губы. Время рабочее у меня дела. Как раз по работе». И оставив её недоумевать, выхожу. «Мне нужно выпустить пар, выпить чего-нибудь, подраться, ну, не знаю, убить кого-нибудь, что ли. Иначе мне просто придётся вернуться и придушить эту самодовольную курицу». «Ты собираешься работать? Я не ослышалась?» спрашивает Дашка, догоняя меня. «Я иду по коридору, сам ещё не знаю, куда». «Что ты от меня хочешь, колбаса? Видишь, в какой я оказался с задницей за мешанье? На черта вообще ввязался во всю эту ерунду с клубом. И что мне не сиделось спокойно? «Тим, давай серьезно». Дашка дергает меня за рукав, вынуждая остановиться. «Разве ты не этого хотел? Как показала жизнь, клуб тебе в тягость. Кроме того, что ты принимаешь своих друзей на своей же территории, тебе интереса никакого. Еще и работать тебя заставляю. Может, ну его?» Она хлопает голубыми глазками. «Не будем ссориться с этой Мартой». Она тоже заинтересована в том, чтобы навести здесь порядок. Ты к ней не лезь, просто получай свои деньги, отдыхай в своё удовольствие. Ты шутишь? Хочешь, чтобы я отдал своё детище какой-то пиголице? А -а, а а надувает губки Дашка. «Детище! Левицкий, да ты за последние месяцы пальцем не пошевелил для этого детища! Я как белка в колесе здесь ношусь! Хочешь честно? Я даже обрадовалась, что у меня теперь нормальный руководитель появился». «Вот так!» Подруга, поняв, что она говорила лишнего, тут же берёт себя в руки. «Прости, Тим, я просто не знаю, может и правда не ругаться с ней. Нормальная вроде девчонка». Я качаю головой и иду дальше. Потом останавливаюсь и оборачиваюсь к Дашке. Она кусает губы. «Я правда не сделал ничего стоящего для своего клуба?» «Нет, то есть да», — девушка трёт виски, пытаясь подобрать слова. «Всё не так, я не это хотела сказать». Подхожу к ней ближе, наклоняюсь к самому лицу и шепчу. «Если ты всё ещё, мой друг, колбаса, то узнай, кто она такая. Вытяни из неё всё, что можешь, прошу». Марта. Итак, половина бизнеса принадлежит монстру. Бороться с монстрами с некоторых пор моё кредо. Я возвращаюсь домой с кучей бумаг, которые изучаю вплоть до полуночи. Цифры, отчёты, закупки, расходы. Пытаюсь вникнуть, осмыслить, проанализировать и сделать выводы. Помечаю интересующие меня статьи. «Видишь», — говорю, встречаясь глазами с лежащим на кровати обездвиженным мужчиной. «А ты боялся, что из меня ничего не выйдет, папочка? Не домашнее бы обучение? Я сейчас могла бы иметь диплом, поступить в университет и быть как все. Но так тоже ничего. Я же много читала, очень много. Ты даже не представляешь, какое оружие вложил в мои руки с помощью книг. «А ещё есть интернет!» «О -о -о качаю головой. «Я и до него теперь добралась!» Подмигиваю ему и открываю ноутбук. Нахожу нужный профиль в соцсетях — «Тим Левицкий». Вот он во всей красе, со своей фирменной ухмылочкой. Маменькин сынок, холёный, избалованный Девушки разных мастей с удовольствием отмечают его на своих фото. Вечеринки, дорогие тачки, яхты, красивый отдых. «Ты мне даже не противник!» Так, богатый лентяй без цели в жизни. Избавиться от тебя будет проще простого. Пожалуй, это даже будет весьма увлекательно. Следующее утро я начинаю с генеральной уборки в кабинете. Прихожу пораньше и вызываю Вадика с Никитой. «Ребята, нужно передвинуть мебель». Скинув пиджаки, качки бросаются в бой. К левой стене отправляются вещи Левицкого. Его компьютер, тумбочка, столик, шкаф с одиноко висящей в ней рубашкой и громоздкий кожаный диван. На своей половине я расставлю всё так, как мне надо. «Марта Яковлевна!» Никита краснеет, выуживая из-за дивана что-то красное. «Что там?» Отрываюсь от изучения бумаг. Он подходит и кладет мне на стол кулачок ткани с кружевами. Я отшатываюсь красные стринги. «Какая мерзость! Фу!» «И куда мне их положить?» хихикает он. «Вон, брось туда!» Указываю на столик. Вдруг понадобится владельцу. Понятно, чем он тут занимался вместо работы. Ловелас. Когда все закончено, я встаю с кресла, подхожу к охранникам и отсчитываю каждому по паре купюр. «Это вам за помощь, ребята!» «Да мы...» мучит Вадик. «Мы не...» вторят ему Никита. «Берите, берите! Каждый труд должен быть оплачен!» Улыбаюсь, зарабатывая себе дополнительные баллы перед подчинёнными. Они прячут деньги в карманы как раз в тот момент, когда в кабинет входит сонный Левицкий. «Это что? Это... Какого мать его хрена?» — орёт он. И изумлённо останавливает свой взгляд на виновницы происходящего, то есть на мне. «Ненормальная! С ума сошла!» «Мальчики, можете идти!» — говорю я охранникам. «Стоять!» — чертыхнувшись, выпаливает Тим. На своей половине будь добр, сам наведи порядок, пожимая плечами я. Мне кажется, у тебя слишком много ненужных вещей. Если выкинуть половину, то будет не так кучно. Парень хватается руками за голову. Так, быстро поставили все, как было, указывает Вадику и Никите. А ну, взяли эту тумбочку и поставили на место, вон туда. Охранники послушно припадают к тумбочке, и я вижу Стоп, берите. Раздраженно сплевывает Тим. «Поставьте!» — требую я. Вадик Никита застывают на месте, не убирая рук от предмета злосчастной мебели. «Берите и несите!» — приказывает парень, скорее растерянно, чем сердито. Охранники косятся на меня. «Поставьте! Не трогайте!» — гордо топаю ножкой. «Несите!» — угрожающий цыдит сквозь зубы Тим. кочки испуганно поднимают воздух в тумбу, и я возмущенно развожу руками. «Парни, разве мы не договаривались?» Едва Левицкий переводит взгляд, показываю жест на пальцах, означающий деньги. «Бум!» — Тумбочка глухо падает на пол. «Извините им, Григорьич!» — прячет глаза Вадик. «Мы, наверное, пойдем!» — крадется спиной к выходу Никита. Через пару секунд они скрываются за дверью, и я начинаю об этом жалеть, потому что чудовище приближается ко мне все ближе и ближе, Я вижу, как его пальцы сжимаются в кулаки, как перекошенное от ненависти лицо наливается краснотой. «Вот значит как!» раздается у самой моей макушки. Я медленно поднимаю взгляд и сглатываю. «Просто я быстро нахожу общий язык с персоналом», говорю срывающимся голосом. «Они сразу почувствовали во мне стержень руководителя. Минус тебе, что ты так и не смог организовать здесь дисциплину». Последнее слово я произношу прямо ему в лицо. «О, Боже, он что, кусок от меня откусить собрался?» «Быстро ставь всё, как было!» рявкает он, крепко хватая меня за руку и подтягивая на себя. «Кому сказал?» «Разбежалась!» «Прикрути сначала подножку к моему мотоциклу». Тихо говорю я, упираясь второй рукой в его твёрдую грудь и осторожно пытаясь высвободиться из цепкой хватки. «Ни за что!» Сдавленно шипит он. У меня по спине табуном несутся мурашки. Ну и всё. Не буду я ничего двигать. Я всё-таки выкручиваю руку, освобождаюсь из его захвата. И не подходи больше ко мне так близко. А деколон у тебя мерзкий. Как окружающие его выносят. Бррр. Трясу головой. Фу. Спешу вернуться за стол, чтобы отдышаться, и краем глаза замечаю, как он в недоумении принюхивается к себе. Так тебе и надо, вонючка Этот раунд в мою пользу.